28. Анна в первый момент растерялась от неожиданности. Как она могла не почувствовать Тараса рядом? Наверное, гроза всему причиной. Нарушала это явление ее внутренний настрой. «Прошу всех к столу!» Широкую улыбкой и с не менее широким жестом пригласил Вилор Сергеевич. Анна на ватных ногах поспешила к столу самой первой, немало не заботясь о приличиях. Тарас присел последним, замешкавшись с телефоном в руке. Громахнула оглушительно где-то совсем рядом, но Анна расслышала сигнал СМС на своем мобильнике. Нужды доставать и читать не было. Анна, хоть и с трудом, сосредоточилась лишь на мгновение, чтобы считать сообщение. «Тарас, прошу, не удивляйся. Делай вид, что мы не знакомы. Все объясню позже. Встретимся после визита на развилке за поселком». «Вы меня слышите?» — послышался голос Гарина-старшего. «Погода ужасная». Но я люблю именно такую. В этом доме сразу чувствуется обособленность от мира и включение во что-то огромное и великое. Не правда ли? Я не люблю грозу, — призналась Анна. Меня это отвлекает. Отвлекает от чего? — Сощурился велор Сергеевич. — Чем занята голова молодой хорошенькой девушки, позвольте узнать. — Папа, не кажется тебе, что вторгаешься в личное? — предостерегающе спросил Алексей. И, предупреждая следующий твой вопрос, Анна в темных очках из-за света светобоязни глаз. «Ах, вот оно как!» «Прошу прощения, пусть не отвечает». Ничуть не смутился отец. «Нет, почему же я отвечу?» улыбнулась вежливо Анна. «Меня гроза настолько заставляет обособиться, что перестаю чувствовать и понимать людей. В другие моменты они для меня открытая книга». «Вот оно как!» Снова вставил Гарин старший. «И я тоже?» «Разрешите предложить вам вот это блюдо от моего французского повара с жареными каштанами?» «Тает во рту. Очень сочно и пикантно. И что вы думаете обо мне?» Глаза мужчины горели насторожённые и лукаво одновременно. Анне опять пришлось приложить усилия, чтобы вникнуть в личность собеседника. «Скажу откровенно, вы не такой, каким хотите казаться сейчас. За внешним обаянием душки вы довольно жесткий и волевой человек, способный на все. Или почти на все ради достижения своих целей. Вот уж в точку сказано. В полголоса заметила вето с набитым ртом. Вот оно как. В третий раз произнес фразу Вилор Сергеевич и посерьёзнел. Тогда не вижу смысла юлить с вами. Сразу скажу, чем вы меня заинтересовали. Помимо моей благодарности за спасение репутации, а, возможно, и чего большего моего болтуса сына. Об этом не стоит. Здесь ваш интерес совпал с моим. «Хотя он и был другого плана», — призналась Анна. «Хорошо, и все таки скажу спасибо, и не будем больше об этом. А я редко кому говорю спасибо. И позвольте следующий вопрос. Где так научились водить машину?» «У меня был хороший учитель», — уклончиво ответила Анна. «Но в вашем нежном возрасте, — усомнился Вилор Сергеевич, — для этого нужны годы тренировок, а вам едва ли больше двадцати. Сколько вам лет?» «Папа», — опять предостерег Алексей, — «это уже не тактичный вопрос к девушке». «И на него отвечу», — прервала Анна. «Через неделю исполнится 25, а за Азаруль впервые села в 11 лет. Удовлетворила ваше любопытство?» «Вполне», — скинул руки велор Сергеевич рассмеялся. «А вы, однако, смелая девушка, и вы совершенно не умеете кокетничать». «Не вижу тайны скрывать возраст», — призналась Анна. Эх, молодость. Вилор Сергеевич откинулся на спинку стула и о чем то задумался. «Анна, пока папа не придумал дальнейших вопросов, попробуй суфле», протянула хрустальный салатник Вето. все таки приглашена ты на обед, а не на допрос». «Спасибо». Анна приняла блюдо и немного положила себе на маленькую тарелку. Вилор Сергеевич пристально за ней наблюдал. «Что-то есть у вас загадочное и странное», — заметил он. Даже ваша манера двигаться. Никаких лишних и суетливых движений. достойна для английской королевы. У вас не было предков голубых кровей? Это мне неизвестно. Улыбнулась Анна. А позвольте мне задать вам вопрос. Весь во внимании. Подался вперед Гарин. Что за имя странное? Велор. Впервые слышу. Что-то французское. Велор Сергеевич от души рассмеялся. «Нет, голубушка, не французская, а исконно русская, вернее, советская. Вот видно, что вы молоды и не помните такого. Велор расшифровывается как Владимир Ильич Ленин в Октябрьской революции. Надеюсь, что знаете, кто такой был Ленин. С историей у меня все в порядке, и кто такой Ульянов Ленин, я знаю. Просто не встречала такого имени до сих пор. В эпоху Советов было нормой давать подобные имена». А чем заинтересовала вас моя Бугати? Без всяких переходов спросила Анна. А вы, как всегда, прямолинейны, и я даже не заметил, как в превратился сам, посерьезнел Гарин. Давайте пройдем в кабинет для чаепития. Там мы поговорим дальше. Первым бросился К Анни, молчавший все время обеда Тарас. Разрешите? галантно предложил он руку. Я провожу. Ого! «А наш не мой друг, однако, прыткий», — рассмеялся Вилор Сергеевич. Анна подала немного дрожащую руку, и все встали. Гарин-старший распахнул дверь в соседнее помещение. «Заходите, там все накрыто для чая, а я только принесу его. Сегодня я сам за вами ухаживаю. Дом работницу отпустил до завтра». Тарас незаметно сжал руку Анны и еле слышно сказал. «Прочитай мое сообщение на мобильнике». «Уже...» одними губами ответила Анна. «Встретимся». Анна едва заметно кивнула. И тут инициативу перехватил Алексей. «Анна, присядь здесь». И усадил девушку рядом с собой на небольшом диванчике, где место было только двоим. Вета и Тарас расположились в креслах напротив. Еще одно осталось за хозяином. «Не очень напрягает отец», — спросил Алексей. «Ты прямо в глаз про него сказала», — усмехнулась Вета. Никогда старика не видела таким обескураженным. «Я волновалась за тебя, Алексей», — сказала Анна, не ответив на вопрос. «Да? А что волноваться?» — деланно удивился молодой человек. «Ты понял, о чем я?» «Ерунда от себя показалась. все в порядке?» — неумело соврал Алексей. «Нет, не показалось», — хотела возразить Анна, но промолчала. Присутствие Тарасы сильно ее смущало. И настаивать не хотелось. Анна мысленно осмотрела большую комнату, именуемую кабинетом, мебель в стиле а старина с массивными книжными шкафами и кожаным диваном, огромный дубовый стол со множеством ящиков, напольный глобусу балкона, цветы в катках. И тут Анна вздрогнула. Прямо перед ней, под самым потолком на корявом суку, сидел огромный черный ворон и блестел живыми глазами в ее сторону. В этот момент снова раскатисто прогремел гром, и с секундной заминкой молния озарила помещение. Водопад за окном усилился, будто открыли невидимый кран. «Что это?» — вскрикнула Анна, указывая рукой на птицу. «Где?» — встрепенулся Алексей и встал. «Ах, это... Это вородя!» — хихикнула Вета. «Говорящий ворон!» — папин талисман. В свою очередь улыбнулся Алексей и подошел к птице, протянув какое-то угощение. Ворон не торопился к лакомству, он будто оценивал его достоинство своими умными глазами, наклонив голову на бок. Вороде, иди по щекачу, позвал Алексей. Птице это показалось заманчивее еды. Она переступила с лапы на лапу и одним взмахом крыльев почти бесшумно опустилась на руку молодого человека. Почему Вороде? оправившись от удивления, спросила Анна. Первоначально он был Володя но выучил говорить свое имя только с буквой «Р». Так и стал вороде, — засмеяла Света. «Он обожает только отца. Ко мне идет только, если пообещаю его пощекотать, неженку». С этими словами Алексей запустил палец в перья на шее птицы. «Вороде!» — прохрипел ворон, закатывая глаза. «И давно он у вас?» — спросила Анна. «Да сколько себя помню», — ответил Алексей. «Говорят, что они до ста лет живут». Неправда, конечно, но очень долго. А меня тоже любит По-своему. Пару раз нагадил мне на голову. Хохотнула Вета. «Это же, к счастью», — отозвался брат, тоже смеясь. «Это очень умные птицы. Очень давно отец подобрал вороненка, выпавшего из гнезда. С тех пор он с нами. Не улетает, хотя и не в клетке. Бывает, гуляет где-то, но в сумерках всегда возвращается сюда, на любимую ветку. Вороде!» Снова изрекла птица, клюнула угощение и снова тяжело взмыла на свой наблюдательный пункт. «Ворон», — задумчиво произнесла Анна. «Ворон», — согласилась сверху птица. «О, я вижу, что познакомилась с вородей», — заметил Вилор Сергеевич, внося под нос чайником, испускавшим пар из носика. Черной тенью ворон буквально свалился на плечо хозяина. «Вилор, я, да-да, умничка моя». Просисюкал мужчина птицы. Осторожнее у меня кипяток. Почему ворон? Спросила Анна, будто саму себя. Это символ нашего рода. Гордо ответил Велор Сергеевич. Да, папа вбил себе в голову, что наши предки, знаменитые князья Гагарины, только в нашей фамилии потерян один слог поленности переписчика прежних лет, пояснил Алексей. И хоть ворон не Гагара, но все ж птица, то папа и окружил себя этой символикой. С символикой?» — переспросила Анна, что-то решая у себя в уме. «Да, символ нашей компании — ворон, терзающий змею», — пояснил Вилор Сергеевич. «Змея в медицине всегда считалась символом лечения, а я хотела этим показать, что есть нечто выше этого, сильнее. К тому же ворон — символ долголетия, и наши разработки призваны это доказать. Впрочем, это другая тема разговора. Вам неинтересно должно быть». «Нет, напротив». — возразила Анна. — Это очень интересно. — Что ж, леди, коротко расскажу. Мы бьёмся над генетическим кодом нового человека. Велор Сергеевич разлил по фарфоровым чашкам ароматный чай, по комнате пронесся неповторимый запах. Вот думаете, что это просто чай? А он создан из гибридов растений, у которых взяты самые лучшие качества. Так из человека можно сделать. Взять лучшие гены, внести малость изменений. И вот уже человек, живущий долго и без болезней, раскрывающий в себе все способности. И мы добились уже заметных успехов на этом поприще. Не правда ли, коллега? Последний вопрос адресовался Тарасу, и Анна почувствовала, как тот напрягся. Алексей подал ей чашку чая и присел рядом чуть ли не вплотную. Папа сел на любимую тему. Негромко произнес он. Дело осталось за малым продолжал Гарин-старший, будто не заметив реплики сына. «Не хватает опытных экспериментов, для которого нужны образцы генов людей с развитыми способностями». «Вы хотите сказать, что делаете опыты над людьми?» уточнила Анна, внутренне содрогаясь. «Пока что над животными только. В рамках нашей лаборатории, конечно. Хотя знаю, что такие попытки делались и будут делаться. Своей задачей я вижу запустить генный механизм на самовосстановление». «Иными словами, все лишнее и больное пусть отмирает, а новое строится с улучшенными качествами. И вы тому доказательство». «Я? Ты о чем, папа? Не надо лукавить. Анна девушка умная, смелая и не любит юлить. Бугатти лишь повод, Анна. Я знавал только одного человека в своей жизни, который имел такую машину и водил как бог. У него была дочь. Вам ни о чем это не говорит?» Гарин испытывающий посмотрел на девушку и замолчал. Анна почувствовала, как ухнуло ее сердце и затрепыхалось у самого горла. Чего-то я не понимаю, ставила Ветта. Вы двое разговариваете так, будто давно знакомы, и понимаете друг друга с полуслова. Я жду ответа, Анна, игнорировал фразу Вет Гарин старший. Да, папа, к чему твои многозначительные паузы? спросил Алексей. Анна подумает, что ее в чем-то подозревают. Я не узнаю тебя сегодня, разговорчив с посторонним человеком, как никогда. Просто хочу доказательств, парировал велор Сергеевич. Каких и о чем? воскликнул Алексей. О том, что Анна из нового поколения. Не понимаю, потерла лоб Вето. А если и правда, что ты понимаешь велора Сергеевича, то ответь. Анна молчала, но не из-за страха. Она пыталась прощупать настоящую действительность всех вопросов. На это мог дать ответ только сам Гарин-старший. Но то ли из-за погоды, бушевавшей за окном, то ли опытность мужчины, но ей никак не удавалось понять до конца, какая роль ей уготована в планах велора Сергеевича. Гроза вошла в свой апогей. Раскаты грома и вспышки молнии все сокращали между собой интервал. Ливень плескал в окна целыми ведрами. А порывы ветра посвистывали в немногочисленные щели тонкими нотками. При очередном витке грома Анна вздрогнула, и Алексей незаметно для окружающих приобнял ее за талию, будто давая понять, что бояться ей нечего, он рядом и сможет защитить. «Чего вы от меня ждете? спросила Анна и не узнала сама свой голос. Повисла неловкая пауза. Мигнул свет. Где-то неистово под напором ветра метались провода электропередачи. «Вроде...» Черный ворон звучно хлопнул крыльями и сел девушке на плечо. Ой! скрикнула от неожиданности вета. Вороде любопытно заглянул в лицо Анни поверх ее очков, а затем клюнул в душку. Вот, Вороде, умничка, произнес Вилор Сергеевич. Птица, а и та поняла. Слабо пискнул мобильник Тараса. Тот взглянул на сообщение и поспешно встал. Вилор Сергеевич, прошу прощения, но мне надо идти. Голубчик! Артем Семенович, ну куда же вы в такую непогоду? Переждали бы». Гарин-старший поспешно встал, всем своим видом готовый проводить поскорее гости, несмотря на слова возражения. «Дела не ждут. Да и я на машине. Не расклеюсь». Тарас слегка поклонился Анне. «Был рад знакомству. И вам, ребята, всего хорошего». Гарин и Тарас вышли. «Не понимаю, что за муху укусила Сергеича? Так все хорошо начиналось» признала Света. «Анна, не обижайся на него. Отец неплохой человек, но иногда его заносит», сказал Алексей. «Я не обижаюсь», призналась Анна. «Я чувствую, что твой отец может мне чем-то помочь, но я еще не решила, как я к нему отношусь. Он меня пугает немного, а я могу принять помощь только от человека, которому доверяю». «Ты можешь мне доверять, Анна», сказал Алексей и сжал руку на ее талии. «Только скажи, в чем нужна помощь?» «А я всегда за любой кипиш», — хихикнула Вета. «В вас двоих я не сомневаюсь», — улыбнулась Анна. «Только не уверена, что вам надо знать всю правду обо мне». «А это уже интрига». Вета соскочила со своего места и присела на подлокотник дивана рядом с Анной, испугнув вородью на ветку. «Кашпернатый. Жуть, как люблю интриги и тайны. Не усну, пока не узнаю». «Так о чем вы, Сергеичем, тут?» «Крас!» Чётко произнёс вороде. Анна резко встала и почти подбежала к птице. «Что ты про это знаешь, птица?» Елейным голосом спросила она. «Крас! Ворон!» Она уже с птицей разговаривает, как Сергеич. Негромко заметила Вета Алексею. «Ты уверен, что они с папой не родственники? Было бы чудно узнать, что у меня есть еще и сестра». «Нет, она не сестра тебе», — сказал Велор Сергеевич, входя в кабинет и услышав последнюю фразу Веты. Но это мало что меняет. «Крас!» — опять прокаркал ворон. «Что вы знаете о кразе?» — спросила Анна, резко развернувшись. «О, ты уже узнала об этом. Однако ты смышленая. «Да о чем вы хоть тут говорите, папа?» — не выдержал Алексей. «Да, может, нас оповестят тут?» — поддержала брата вето «Я расскажу. Только хотелось бы хоть каких-то доказательств от Анны», — сказал мужчина и устало опустился в кресло. «Что я должна сделать?» Анна стояла перед семейством Гариных, как на допросе. «Снимите очки, леди!» Велор Сергеевич потер виски, будто нагрянула головная боль. Непогода на улице стала утихать. Громы и молнии отступали, уводя вспышки света все дальше. Где-то даже мелькнул луч солнца, но испуганно угас. Анна медленно сняла очки. В голове медленно прояснялась вместе с уходящей бурей.